Глава 26. Камера слежения. Колосов что-то хотел ответить на этот Катин вопрос, но тут в кабинет как пушечное ядро влетел лейтенант Серов. Сотрудник отдела убийств, которому Колосов поручил поддерживать постоянную связь с Петровкой 38 по всем оперативно-розыскным мероприятиям. проводимым муром по убийству Фёдора Абаканова. Дела пока ещё так и не объединили в одно производство, и это очень мешало. Но на этот раз, кажется. Есть Никита Михайлович, Екатерина Сергеевна, есть, есть. Веснушчатое лицо рыженького лейтенанта Серова пылало от возбуждения. Колосов вскочил, Что есть? Говори ты толком, Саша. Лейтенант плюхнулся за компьютер. Вот я специально для вас переснял. Это данные просмотра видеозаписи уличных камер слежения. Были изъяты плёнки со всех камер, которые работали в тот день на этом участке Мичуринского проспекта. Вот внешние камеры банка Энергия, камеры супермаркета, камера автостоянки. Ну, к сожалению, они ничего интересного для нас не зафиксировали. Не зафиксировали? спросила Катя разочарованно. Так что же тогда? Работала ещё одна камера в тот день, только не на Мичуринском, а на Никулинской улице. Никита Михайлович, тут у вас электронная карта Москвы имеется? Пальцы лейтенанта так и летали над клавиатурой. Вот этот участок, видите? Вот улица Никулинская, а вот здесь на Мечуринском колледж. А вот та наша стройплощадка. С этой стороны её ограда как раз торцом выходит на Никулинскую. А камера имеется вот здесь над подъездом соседнего здания номер 17 дробь 2. Это офис благотворительного спортивного фонда Олимпийские резервы. Теперь смотрите, вот этот фрагмент записи. Я его на диск скопировал. И обратите внимание на время. На мониторе появилось нечёткое, расплывчатое изображение. Катя вглядывалась, различая только какие-то серые бесформенные пятна. Вроде контур какого-то крупного предмета, попавшего в объектив. Что это такое, не разобрать. Это капот машины, ведь сверху Тут на углу возле здания этого самого фонда была припаркована машина. Смотрите, что сейчас будет. Катя увидела тёмный силуэт, быстро приближавшийся, укрупнявшийся, росший прямо на глазах. Фигура человека, мужчины, который бежал во весь опор, по чёрт возьми. Да это же участок улицы, вон тротуар, вон фонарь виден. Но снято как-то это всё сикось накось, словно сюрреалистический мультфильм. Фигура приблизившись, совсем заслонила экран, потом снова уменьшилась. Это он машину обходит. Коловсов напряжённо вглядывался в изображение. Что у него под мышкой зажато? Ну-ка, ну-ка. Ба, да это же приклад. Катя, ты видишь? Или у меня что-то со зрением, или же где, где приклад? Да вот же. Колосов под одобрительный возглас лейтенанта ткнул в монитор. Вот у него под мышкой винтовка зажата, вот приклад торчит. Изображение на мониторе снова расплылось, задвигалось. Дверь машины открывается, садится. Вот сейчас Никита Михайлович он посмотрит вверх и заметит камеру. Вот Клекнул лейтенант Серов. Неожиданно из этой серой мути экрана возникло лицо мужчины, снятое в совершенно уже парадоксальном ракурсе, сверху и сбоку. Стоп. Останови, сделай крупнее, приказал Колосов. Они смотрели на экран. Черты лица были искажены, более того, чуть ли не сплющены. Но всё же по ним можно было составить себе хоть какое-то впечатление. Это был совершенно незнакомый человек. Катя поклясть самала, что никогда прежде не видела этого тяжёлого подбородка, этих широких скул, этих глаз. Человек смотрел вверх. Никита это тот? спросила она. Тот был в чёрной маске, я же сказал. Он кивнул лейтенанту, и тот отпустил стоп-кадр. Незнакомец на экране дернулся и словно погрузился в серовато-мутную мглу. На экране мелькнул фрагмент дверцы автомобиля, верхняя часть — стекло. Изображение снова дернулось, поехало и пропало. Все к сожалению. Марку авто установить по попавшему в кадр фрагменту невозможно. Летенант Сиров водил по монитору пальцем. Если бы камера была закреплена не над самым подъездом, а, скажем, здесь, на углу дома, она бы всё зафиксировала. А так только вот это. Но всё равно это такой шанс, морда его запечатлённая. А вы на время обратили внимание? 15:32. А выстрелы во дворе колледжа прогремели 5 минутами раньше, сказал Коласов. Выстрелил 1 2 3 и быстро сделал ноги со строй площадки сюда на соседнюю улицу к тачке. Бегать-то он здоров, этот спринтер стрелок. Я это на себе вчера испытал. Хоть режьте меня, хоть ешьте, но никакого винтовочного приклада здесь на изображении я так и не различила, грустно призналась Катя. Это вы такие у нас зоркие. Дело не в зоркости, а в опыте. Коловсов хлопнул лейтенанта по плечу. Прояви ещё раз завидную оперативность, Саша. Распечатай мне прямо сейчас это фото с его физиономией по крупнее. А я сейчас в МУР коллегам позвоню. Они уже по своему банку данных проверяют фото, доложил Сиров. Мы тоже будем проверять. И где там в ВД запросим, учитывая Волгоградский хвост. А этот снимок я одному из наших друзей Абакановцев сейчас покажу. Не с пустыми же руками мне с ним беседовать. Кому ты собрался показывать это фото? удивлённо спросила Катя. Ираклиу Константиновичу. Колосов, воодушевлённый этим пока ещё скромным, но всё же прорывом, глянул на наручные часы я забыл тебе сказать как раз в половине двенадцатого в этих стенах назначена наша с ним встреча надеюсь он не опоздает